Евгений Меншинин С моей квартирой не всё в порядке. Досталась мне эта квартира практически за бесценок. Витька Шангин, мой коллега, спросил: "Откуда такой дисконт? Ты что, внебрачный сын нашего директора?" «Можно подумать, что я чисто вылизываю чьи-то зады, раз мне досталась двухкомнатная квартира в центре с мебелью и газом всего лишь за шесть тысяч в месяц, включая коммунальные, когда средняя цена такого жилья — пятнадцать. Ни чей зад не пришлось вылизывать. Квартира досталась мне случайно. Я просто оказался в то время в том месте. Витька Шангин назвал это везением. Но я теперь так не думаю». А всё потому, что с моей квартиры не всё в порядке. После переезда первым делом я выбросил старьё, что осталось от предыдущих хозяев: мебель, картины, шторы, раковину и другое барахло. Перекрасил стены, сделал косметический ремонт. В дальней комнате разбил и восстановил заново стену. Купил стеллаж для книг, пару стульев, стол в кабинет, стол на кухню, диван, телевизор, стиральную машину и другую технику. Хотя с деньгами у меня был полный бардак, но жить на голом полу то ещё удовольствие. Дима Рублёв спросил меня: "Какого хрена я потратил столько денег на ремонт и новую мебель? Почему не сэкономил, ведь вся мебель уже была в квартире?" А вот почему? Я получил ключи от квартиры в начале марта. В тот же день встретил соседа с третьего этажа, когда выносил мусор. Мужчина представился Владимиром Игнатьевичем. Это вы заехали в квартиру номер 5, спросил он. Да, я ваш новый сосед. Это хорошо. Самая обычная фраза, чтобы поддержать разговор. Но в тот момент мне показалось, что за ней скрывается какой-то определённый смысл. Владимир Игнатьевич говорил так, будто я наконец-то сделал то, что он меня давно просил. Почему это хорошо? Всякая квартира должна иметь хозяина, сказал он особенно это я не верю в фантергейст а истории про дома с привидениями порядком надоели типичная ситуация семья переезжает в новый дом в котором кого-то убили потом начинается муть с открывающимися дверями ночными шорохами падающими с полок книгами сюжет уже заезжен до дыр так что даже не страшно поэтому когда я услышал из уст соседа историю квартиры номер 5 по улице лодыгина дом 16 Я только посмеялся. Конечно, не в лицо Владимиру Игнатьевичу, но когда вернулся в квартиру, смеялся так, что слёзы потекли из глаз. Я-то думал, такое только в голливудском кино бывает. Но, как говорится, смеётся тот, кто смеётся последний. Смеяться последним у меня как-то не получается. Мне больше не смешно. А что не так с этой квартирой? спросил я. «До вас в пятой жил Сергей, сантехник. Он умер. В декабре. Перед самым праздником. Это я знаю. Сергей жил вместе с супругой. Он скончался то ли 30-го, то ли 31-го декабря. Его жена оставалась в квартире ещё 40 дней. Вот почему я выкинул все вещи и мебель. Мне не хотелось спать на том диване, на котором спал покойник. Не хотелось пользоваться его посудой и мебелью. Я не был суеверен, Скорее это была обрезгливость. Про Сергея-то вы, конечно, знаете, сказал Владимир Игнатьевич. Вы же в Новокоме работаете? Да, в Новокоме. Сергей тоже там работал. Мне как-то не довелось с ним познакомиться, сказал я и не соврал. До этого там когда-то жил Александр Головин. Он повесился, вроде бы из-за жены. Она ушла от него. Правда, он не в самой квартире повесился, а в гараже. Ну хоть какая-то удача, подумал я. А в 90-х в пятой квартире жили парнишки, как таких сейчас называют, барыги и наркоманы. Они продавали наркотики. Как-то к ним приехали бандиты на больших чёрных машинах и в масках. Выбили двери и всех перестреляли. Эти парни задолжали кому-то денег. Так что квартира номер 5 с историей. Ну, я не боюсь призраков, пошутил я. Призраки не самое страшное, засмеялся Владимир Игнатьевич. Будьте осторожны с туалетом. А что с туалетом? Я представил зубастый унитаз, который гоняется за мной по квартире и пытается укусить за зад. Иногда труба забивается, и всё выходит наружу. Причём только в вашей квартире. Такой поворот мне не понравился. Хрен бы с ними, с полупрозрачными бродягами, воющими в ночи, но когда дерьмо льётся через край, это уже настоящая жуть. Помню, как такое происходило в родительской квартире, когда я был маленький. Отец постоянно бегал куда-то в подвал и стучал чем-то по трубам. И что делать в такой ситуации? спросил я. — Ну, Сергей сразу перекрывал стояк. — Но я вам так делать и не советую, потому что вы отключите и всех соседей сверху, и меня тоже. Так что лучше вызывайте аварийную службу. — А у вас есть их номер? — Да, вроде где-то был. Только дома. Наизусть я не помню. Заходите как-нибудь, я вам его напишу. Я на третьем живу. В тринадцатой. — Ладно, спасибо, что предупредили про туалет. «Не за что. И что, а как вам у нас?» «Пока не понял. Ещё даже не переехал толком. Пауки не надоели?» «Пока ещё нет. А что, они какие-то особенные?» «Да нет, обычные. Вы, главное, не убивайте их, и всё будет хорошо». «Я слышал приметы о пауках. Убить паука — как совершить десять грехов. Если это так, — То количество моих грехов перевалило за бесконечность в первый день на новой квартире. Когда я разбирал мусорные завалы, пауки устроили массовое расселение по углам. После того разговора я принялся вылизывать квартиру до блеска. А когда отодвинул старый диван в дальней комнате, подозреваю, что Сергей с женой спали именно на нём, то увидел причину, из-за которой мог скончаться кто угодно. А чего Сергей умер? Спросил я перед заселением у Алексея Порошина, управляющего домом. Он выносил Сергея из квартиры, когда затем приехала скорая с выключенной сиреной. Да чёрт его знает. Вроде бы с сердцем что-то. Жена говорит: "Утром встал, потом охнул, присел и больше не вставал". Я вспоминал эти слова, когда смотрел на то, что скрывалось за диваном. Чёрная, взпухшая полоса Я сорвал обои и обнаружил, что плесень въелась и в штукатурку. Пришлось разнести стену молотком до самого кирпича и восстановить заново. В квартире номер 5 плесень была повсюду. В ванной швы между плиткой были чёрные, на кухне мебель и раковина покрылись налётом. Дверь в дальнюю комнату, в ванную и в кухню сверху почернели. Плесень была за батареями, под подоконниками под ванной под раковиной на окнах я взялся за эту заразу с утроенной силой, купил миллион средств от белизны и уксуса, да и иностранных растворов, и начал обрабатывать квартиру. Помню, как спросил у Алексея, как они борются с плесенью. Он ответил мне, что никак, что это только первый год они пытались что-то сделать, а потом привыкли. Я отодвинул раковину в ванной и обнаружил двух мёртвых мышей. Одна из них превратилась в скелет. После первого класса родители отправили меня на лето к дедушке в село. В сарае в мышеловку попалась мышь. Дедушка положил её в деревянный ящик и оставил на полке за инструментами до следующего лета. Через год мы вместе открыли этот маленький гроб. Мышь превратилась в иссохший скелет, который рассыпался, когда я к нему притронулся. Поэтому я был уверен, что труп, который я нашёл под раковиной, Пролежал там не меньше года. Похоже, сантехник Сергея не жаловал частоту. Но надо отдать ему должное, трубы и краны были в хорошем состоянии. Правда, иногда из крана текла коричневая вода. Приходилось ждать несколько минут, чтобы она стала прозрачной. От её испарений потолок был рыжий. В первый день я решил его отмыть и успел очистить только наполовину. Через неделю Потолок снова порыжел. Уж не знаю, что за примеси содержалось в воде, но если бы это было золото, то я давно купил бы себе остров. Это были мелочи. Подумаешь, плесень. Подумаешь, пауки и мёртвые мыши. Кстати, мыши не все были мёртвыми. Появлялись и живые, здоровые. В первую неделю они съели половину съестных запасов. Я был вне себя. Денег у меня почти не осталось после переезда. Приходилось жить на рисе и гречке. В то время я находился в процессе развода. Мы с Кристиной так и не ужились под одной крышей. У нас была пятилетняя дочь Маришка. Я был с удовольствием взял её к себе, но боялся приводить в эту квартиру. Развод ударил по кошельку. Когда я жил с Кристиной, то взял кредит на Nissan Skyline. Мне хватало денег, чтобы делать ежемесячные взносы. У нас с женой было три квартиры в одной мы жили, а две другие сдавали в аренду. Квартиры принадлежали моей бывшей тёще, и они приносили нам хорошие деньги. Кристина могла позволить себе не работать. Одним прекрасным зимним вечером я поехал в банкомат. Во дворе машину занесло, и я въехал в припаркованный на углу «Лексус». Страховка покрыла затраты на ремонт «Лексуса», но не моего «Скайлайна». На ремонт ушло больше ста тысяч. Я взял ещё один кредит, заказал запчасти из Японии. Потом Кристина заявила, что ей нужна операция на глазах. У неё было зрение минус девять. Я оформил кредит на операцию. Через месяц после операции Кристина заявила, что она от меня уходит. Точнее, я от неё ухожу. Я подписал отказ от прав на недвижимость у нотариуса, собрал вещички и переехал в самую хреновую берлогу на свете. Дом по улице Лодыгина находился у основания склона, из окна новой кухни открывался вид на парковку автомойки. Парковка находилась на уровне второго этажа нашего дома. Поэтому мне казалось, что я живу не над землёй, а под землёй. На всех окнах были решётки, защищали барыка от воров, подумал я. Маришка ходила в дорогущий коммерческий садик. Зарплаты едва хватало на то, чтобы закрывать кредиты поэтому дешёвая квартира была кстати. Чтобы не умереть с голоду, мне приходилось подрабатывать, я продавал спортивное питание. Таксовать я не мог, потому что «Скайлайн» ел шестнадцать литров на сто километров. Я бы больше проездил, чем заработал. Поэтому я его продал и купил в ВАЗ тринадцатой модели, которую угнали со двора через неделю. И я остался без машины, без семьи, без денег, но зато получил в распоряжение поучию на роу. Странности проявились сразу. После покраски кухня начала вонять. Сначала я думал, что запах идёт из вентиляции. Я открыл окно на кухне и проветривал несколько дней. Запаха осталось, а квартира промёрзла. Температура тогда не поднималась выше 20° мороза. Пол стал как камень в ледяной пещере. Я не выключал обогреватель ни на минуту. Даже ночью. Тогда я решил перебить вонь на кухне жжёной серой. Поджигал спички одну за другой. И тут я заметил повёрнутый вентиль на трубе газопровода. Плиты у меня тогда не было. Душа ушла в пятки. Когда я красил стены, то задел вентиль, а потом забыл вернуть его в прежнее положение, и он всё это время оставался открытым. Потихоньку наполняя квартиру пропаном, я посмотрел на спичку в руках и представил, как половина дома взрывается, из окон летят обрывки рук и ног. Так глупо я себя не чувствовал никогда. Мне хотелось заорать на весь дом, но я сдержал крик. Стыдно было перед самим собой. Лицо горело. Ладно, лицо, а не дом. Я закрыл вентиль и замотал его пакетом, чтобы проверить, не пропускает ли он газ. Пакет и не вздулся. А вонь осталась. Позже я прочитал, что концентрация газа, способная воспламениться, воняет так сильно, что я не смог бы находиться дома. Газопровод был ни при чём, но перепугался я здорово. На следующий день я догадался, откуда шёл этот запах. Воняли стены. Подозрения пали на краску. Тогда я покрасил этой же краской доску, картон, кусок стены в коридоре, но они не пахли. Значит, воняло сама кухня. Будто она была пастью огромного монстра, который не чистил зубы и только ждал, когда в гости к нему заглянут вкусные человеки. Я пробовал обрабатывать стены специальным составом от плесени и запаха. Купил сразу несколько марок, от дешёвого до самого дорогого. И чудо! Всё-таки нашёл средство. Через неделю запах исчез. Если допустить, что кухня — голова огромного монстра, прикинувшегося квартирой, как у Кинга в 1408-м, то ванная комната была задницей. Я редко включал свет в ванной, когда ночью шёл по малой нужде. Чтобы дотянуться до выключателя, нужно сделать два лишних шага дальше по коридору. Света из комнаты вполне хватало, чтобы вычислить дырку унитаза, Дверь я придерживал ногой, или причём, чтобы она не закрылась и не оставила меня в темноте. В тот вечер перед сном я вошёл в туалет и увидел что-то под ванной, что-то похожее на руку. Сон тут же выветрился, как вонь в открытую форточку. Откуда на хрен под ванной рука? Когда подошёл ближе, понял, что это не рука. Я вспомнил, как вчера красил дальнюю комнату. Когда я выбирал место для стола, заметил в углу потолка большого паука. 6 минут назад его ещё не было. Вот наглый. Не хотелось его убивать, только прогнать. Если он дожил до такого возраста, что вымохал с горошину, то у него или у неё наверняка есть дети. Если паук не придерживался такого же принципа, что и Коля Гасимов, у него в 40 лет не было детей. Я подставил чистую кисть пауку, и он забрался на неё. Может, он подумал, что кисть — это огромная муха? Скажу сразу, я не люблю пауков. От их вида меня в дрожь бросает. Поэтому я бросил кисть в пакет для мусора, что лежала на полу, но попал в лоток с краской. Одна нога паука прилипла. Я попробовал освободить его, но в перчатках только вдавил паука в краску. Жаль малого. Пришлось убить его, чтобы он не мучился. Позже я вспомнил о словах Владимира Игнатьевича о том, что пауков лучше не убивать. И вот я смотрел на того, кто сидел под ванной, и думал: не жена ли это того паука? И не пришла ли она поговорить со мной о том, что я совершил большую ошибку. Визмялая рука, размером не уступающая голове взрослого человека, из-под ванной побежала к моей ноге. Так громко я ещё не орал. Наверняка соседи слышали вопль. Но никто так и не пришёл проверить, живой я или нет. Даже не постучали в стену. Я выпрыгнул из ванной, захлопнул дверь и вжался в неё плечом. В тот момент в голове шумела кровь, и я так дрожал от отвращения, что стены ходили ходуном. Через несколько минут я убедил себя, что это была галлюцинация, просто я был сонный. Но в ванную не пошёл, а поссал на кухне в грязную раковину. А вы бы Вернулись убедиться, сидит ли там огромный паук. Представим, что это была не галлюцинация. Вдруг на самом деле там сидел паучара. И что мне делать, если я открою дверь, а он бросится на меня? Можно взять палку и попробовать прибить его. Но если я промахнусь? Даже думать об этом мерзко. Решил подождать до утра. Утром мы все мы немного посмели. Лёг на диван, не раздеваясь. Цвет выключать не стал. Положил на столик палку, которой размешивал цемент. Но в ту ночь так и не смог уснуть. Лежал и прислушивался. Казалось, что кто-то царапается в ванной. Но этот звук был такой тихий, что буквально балансировал на границе мёртвой тишины. Я убеждал себя, что это мозг держит меня в боевой готовности, а на самом деле в ванной никого нет. В какой-то момент скрипнула дверь. Я подскочил, схватил палку и приготовился сражаться. Но это скрипнула дверь на кухню. Наверное, я не до конца захлопнул её, и сквозняк прошмыгнул в комнату. Я встал и закрыл дверь до щелчка. Утром, вооружённый, одетый так, что на теле не осталось ни одного непрекрытого участка кожи, кроме лица, я ворвался в ванну пришёл за зубной щёткой. Но перед этим я потренировался замахиваться оружием. Паука не было. Под ванной я нашёл дыру в стене, одной из плиток не было. Я посветил в дыру телефоном, но глубину не смог определить, руку совать туда я не стал. Я запенил дыру. После этого каждый раз включал свет в туалете и проверял, нет ли под ванной огромного паука. Когда чистил зубы, тот ходил от ванной на метр и смотрел под ноги. Мой отец говорил, молния не бьёт дважды в один чердак. Наверняка он никогда не слышал про американца, в которого молния попадала 7 раз. В моём случае она ударила ещё несколько раз, только с другой стороны. В тот вечер я грелся под струями тёплой воды. Душевой лейку приходилось держать руками, ещё не успел повесить крепление. Думал прикрутить его под прямоугольник вентиляции. И тут до меня дошло. Был ещё один вход в ванную, про который я забыл, через вентиляцию. Чёрный прямоугольник был затянут паутиной, она покачивалась от движения воздуха. Возникло желание тут же её убрать. Но вдруг там прячутся сотни маленьких насекомых. И они побегут в рассыпную, спасаясь от тряпки. Лучше в такой момент быть полностью одетым. Тут я заметил за паутиной в самом конце вентиляционного отверстия движение. Я присмотрелся. На меня что-то пялилось. Огромные глаза на выкат. Такие бывают в мультфильмах, когда герой садится на кактус. Это было лицо человека. Я вздрогнул и подскользнулся, грохнулся рёбрами о край ванны. И услышал, как что-то хрустнуло внутри меня. Дыхание перехватило. Но нет, меня беспокоило в тот момент не сломанные рёбра и впивающиеся в лёгкие осколки костей. На меня из вентиляции смотрел человек. Туда мог бы поместиться годовалый малыш, в это я могу поверить, но чтобы взрослый человек ну уж нет. Я смотрел на решётку, держась за рёбра и боялся подняться. Брошенная лейка душа поливала потолок. Накатило ощущение стыда, ведь этот человек видел меня голого. Я сбежал из ванной быстрее, чем от паука. После меня остались мокрые следы на полу. Я вытерся полотенцем и стал гадать, что мне теперь делать. Лицо в вентиляции не казалось мне таким отвратительным, как, например, гигантский паук. Паук мог защупать меня мерзкими лапами до смерти, мог отложить яйцо у меня в ухе. Или в обоих ушах? А это лицо. Может, там кто-то застрял? Да о чём ты вообще? Какой нахрен застрял? Помню, как спорил с внутренним голосом, как доказывал, что там никого не могло быть, что в это отверстие влезет только человек-змей или человек-жвачка. Я оделся и после часа раздумья проверил ванную. Кроме паутины в вентиляции ничего и никого не было. Когда у меня спрашивают, почему я съехал из дешёвой квартиры, я даже не знаю, что ответить. Как объяснить человеку причину одним словом? Вероятно, никак. Хотя всё же есть одно слово. Одно слово и миллион синонимов. Страх, ужас, кошмар. Достаточно ли было причин, чтобы переехать в другое место в тот момент, когда я увидел лицо вентиляции? Для меня ещё нет. И даже наоборот, было больше причин, чтобы остаться. Деньги были для меня самым острым камнем, попавшим в ботинок. Спустя несколько месяцев всё изменилось. И я сбежал оттуда так быстро, как супермен, который торопится посрать. Призраков в квартире номер 5 по улице Ладыгина я так и не увидел. Но узнал, что бывает на свете кое-что похуже, чем призраки, которые даже вреда причинить не могут, только выть и издавать непонятные звуки. Но к этому можно привыкнуть. В детстве я дрожил от фильма «Салем слот» Тоба Хупера. Прятался под одеяло. Потом в моей жизни появились Пинхэт, Джейсон и Фредди. Сейчас эти фильмы навевают скуку. Призраки пугают только поначалу своей необычностью, но в итоге к ним также привыкают, как к страшным фильмам. Но в квартире номер 5 по улице Лодыгина, дом 16, призраков не было. Они боялись там жить. Я прикрутил пластиковую решётку на вентиляционное отверстие, и мне было неважно, прятался там кто-то, наблюдал ли он за мной. Главное, что я его больше не видел. Вылезти он всё равно не смог бы, при условии, что лицо в вентиляции существовало. Ванная была изолирована. Я мог мыться спокойно. Почти спокойно. Мыши меня не слишком волновали. Я спрятал всю еду в пластиковые контейнеры. Потом пришла какая-то женщина, разбросала по всему дому маленькие пакетики с чем-то коричневым внутри. Сказала, что это лучше не есть и вообще лучше не трогать. Как жаль. Ведь я как раз думал сожрать эти пакетики, как только она уйдёт. Мыши пропали. Затем на моём лице появилась сыпь. Сначала думал, что это от раствора, которым я обработал пол под ванной. Надышался парами и почувствовал, как мир поплыл. Меня затошнило, руки затряслись. Купил в аптеке Полисорб. Но после того, как химикаты выветрились, сыпь осталась. Тогда я подумал на кофе сократил количество чашек до нуля, но сыпь не ушла, наоборот, прибавилась. Я перестал есть шоколад, любил перекусить с Никерсом во время ремонта, но оказалось, что и они тут ни при чём. Сыпь появилась и на руках. Если я чесал их, то волдыри начинали набухать и краснеть. И тогда я заметил, что точки стали появляться не только на моём теле, но и на обоях. Это были комары, маленькие воришки, которые растаскивали меня по кусочкам. Они облепили стены и потолок. Мне пришла мысль, что если бы их было больше 10 миллионов, то, взяв каждый по капле, они превратили бы меня в периметр квартиры. Затем я задумался о детях комаров, появляющихся из крови. Человек рождается из жидкости, из спермы но кровь тоже состоит из клеток, тоже содержит ДНК со всеми необходимыми параметрами, и она тоже может вырасти в живое существо под влиянием гена комара. Просто ген комара в брюхе насекомого порабощает ген человека, заставляет работать, прислуживать и вырастает, но в другое существо. Оно тот же человеческий ребёнок, только из крови. Потом его съедает лягушка и он становится частью другого существа. Лягушка умирает и становится землёй, тиной или водой. И процесс этот бесконечен. Я не против стать землёй, но дайте мне время ещё пожить. Хватит пить мою кровь. Комары меня не услышали. Я не хотел с этим мириться, тем более в апреле. Снег ещё не растаял до конца, и на улице температура не поднималась выше двух градусов. Помню, как в десятом классе ко мне в гости пришла Женя Воробьёва. Она что-то рассказывала, а потом вскрикнула и хлопнула по руке. Потом спросила, что это за тварь. Я сказал, что это обычный комар. Но она не поверила, потому что в январе не может быть комаров. «Зима же! На улице минус двадцать! Они бы не выжили!» А я сказал, что они не живут на улице, а прячутся дома, как и люди. Где у тебя в доме могут жить комары? В подвале. Комариные дети из крови, живущие в подвале. Так и назову первый ужастик, который сниму. Тогда мы жили в многоквартирном доме на первом этаже. Отец на кухне вырезал дыру в полу, в подвале залил цемент и построил стены из кирпича. Зимой там было теплее, чем на улице, а летом прохладнее. По весне в подвале скапливалась вода и там-то и поселились комары. Спускаться туда я не любил, но мне приходилось. Там жили огромные пауки, и они всё оплели паутиной. Когда тебе восемь, и ты спускаешься в подвал, чтобы достать морковку и картошку к вечернему ужину, этот поход больше напоминает путешествие в далёкие опасные земли, где водятся гоблины и мутанты. Ты стоишь, выбираешь из ведра с песком морковку и а рядом с лицом проползает жирная тварь. Я вылетал оттуда, словно комета. Как же я ненавидел эти моменты. В подвале росли и пауки, и комары. Круглый год. Женя видела комара, он её укусил, но она всё равно не поверила. Но я верил. И стал искать, откуда они проникали в квартиру на Ладыгина. Форточки были закрыты, Да и на улице было ещё холодно. Вентиляция была затянута паутиной, что на кухне, что в ванной. Комаров в паутине не было. Я осмотрел дверь в подъезд. Никаких щелей. В прошлом месяце меняли трубы холодной воды. Рабочие вскрывали пол, и через эту дыру однажды ко мне забралась соседская кошка. Потом рабочие пропали, так и не собрав пол обратно. Пришлось делать самому. Я осмотрел это место, пытался найти какие-нибудь щели или дыры. Не нашёл. Я осмотрел почти всё. Самое главное и самое важное оставил на потом. В квартире номер 5 тоже был подвал, и крышка находилась там же, как и в доме детства, на кухне. Только суть подвала здесь была не в том, чтобы хранить в нём овощи. Здесь находился Опче домовой счётчик холодной воды. Раз в месяц мне приходилось отправлять смс с его показаниями какой-то женщине из управляющей компании. Мой подвал не был изолирован от остального пространства под домом. Я заглядывал туда, видел длинный низкий проход. Он уходил куда-то вдоль дома и тонул в темноте. По весне там всегда стояла вода и пахло чем-то влажным и сладковатым может, с землёй. Может, там кто умер. Если добраться до счётчика можно было только из моей квартиры, это означало, что и из подвала на поверхность можно было попасть только одним путём через чёртову квартиру номер 5. Туннель под домом, который наверняка имел выходы к подземным коммуникациям, где были проложены трубы отопления, водоснабжения или ещё чего-нибудь, представлял прекрасное убежище для тех, кто держался подальше от людей. Человеки сюда не спускались. И те существа, которые жили под землёй, прятались в канализационных колодцах, не видя белого света, чувствовали себя там королями. Я говорю не о черепашках-ниндзя. Я осмотрел крышку подвала. Щели закрывались специальными плинтусами, прибитыми к краям крышки. Здесь комары бы не прошли. И другие бы существа не прошли, если бы не смогли поднять крышку подвала. На ум пришел бывший жилет Сергей. Вспомнили слова управляющего домом. Сел и больше не вставал. Похоже на сердечный приступ. Может, Сергей чего-то испугался? Что выглянуло из подвала? Теперь чувствовал себя, как на проходном дворе. Люк подвала не блокировался. У него не было замка или щеколды. И в любой момент он мог открыться и впустить в квартиру того, кто скрывался в темноте под домом. Я увидел, как оттуда поднимаются огромные слепые черви, гигантские пауки, ведь они уже были в ванной, комары размером с кулак, змеи, тараканы и ещё кое-кто пострашнее. Кто бы ни жил под городом в канализации, В темноте и сырости под домами и под землёй оно всегда могло открыть люк подвала и спокойно попасть ко мне в квартиру. Выползти и спрятаться где-нибудь в одежде. И когда я вернусь домой с работы или встану ночью в туалет, оно выпрыгнет в самый неожиданный момент и вцепится мне в лицо или в ногу, или запрыгнет под футболку и начнёт кусать меня. Я сделал заметку, что надо как-то заблокировать подвал и продолжил поиски дыры, через которую комары пробирались внутрь. Подумав, что комары могли лететь из сливных отверстий в ванной или на кухне, установил перевёрнутые стеклянные банки на ночь. Утром проверил, но банки были пусты, а комаров в квартире прибавилось. Тогда-то я и стал задумываться, что мне тут не место. Фумитокс и раптор не помогали. От этих вонючек у меня разболелась голова, а комарам хоть бы хрен. Я обратился к народным средствам, купил несколько аромацел, подсвечник с изображением слонов и стал обкуривать квартиру. Комары продолжали пребывать. Один комар всё же объенил, но и того я не сумел поймать. Проклятые насекомые, как жрали меня, так и продолжали жрать. Тогда я решил снести их одним ударом железного кулака. Я взял футболку и пошёл в рукопашную. Обои и потолок покрылись пятнами от крови. От моей крови. Мне пришлось доставать краску из шкафа и подкрашивать стены. Так больного ветрянкой мажут зелёнкой. Вскоре подоспела новая банда. Я даже отдохнуть не успел, а на лице ещё не прошли старые укусы. В таком виде показываться на работе было стыдно. Коллеги думали, что у меня или аллергия или запоздавший переходный возраст, хотя мне уже за тридцать. Но раз у меня был молочный зуб, то и переходный возраст мог начаться в тридцать три. Вскоре я нашёл этот чёртов секретный комариный проход. И не один. Между стенами и трубами отопления были зазоры. Ещё когда меняли трубы, я заметил внутри стены дыры в полу. Оттуда когда-то приходили мыши. Теперь их сменили комары. Но таких зазоров по всей квартире было множество. И когда я ломал стену в дальней комнате, снимал плинтус, то обнаружил между полом и стеной по всему периметру огромные щели. А значит, комары лезли отовсюду. Нельзя заделать дыры и забыть об этой проблеме раз и навсегда, я просто не нашёл бы все секретные ходы. Приходилось либо мириться, либо защищаться. И я стал держать оборону. Я купил большой кусок москитной сетки и на ночь сооружал навес. С одной стороны крепил сетку липучками на спинку сложенного дивана, с другой стороны на спинки приставленных стульев. Спать было неудобно, приходилось меньше шевелиться. Иногда я отцеплял сетку рукой, и она падала. Тогда комары снова устраивали пиршество. Они стали злее, потому что я начал морить их голодом. И следы от их укусов стали болеть и чесаться сильнее, чем прежде. Кажется, они на полном серьёзе собирались сожрать меня живьём. Я слышал, как они шептали мне по ночам: "Мы тебя съедим, дружочек. Мы тебя выпьем, и ты не убежишь от нас. Мы найдём тебя даже в космосе". Огромный паук больше ко мне не заявлялся. Потому что все большие дыры я закрыл. Комары не могли пробраться в мою палатку. Мыши были отравлены. А лицо вентиляции мне вообще привиделось. Осталась ещё проблема, которая никак не хотела отступать. Еда в холодильнике стала быстро портиться. Если я открывал бабушкину тушёнку или лечо в банке, то к вечеру Они покрывались тонким слоем плесени. Сначала белый, но через 2 дня она становилась чёрной, как подвал. Все продукты превращались в отраву спустя день или два. Некоторые за пару часов, как, например, бананы или груши. Я бы с удовольствием составил таблицу с указанием времени порчи продукта, если бы мог позволить себе такие траты. Проблему с плесенью нужно было решать Пластиковые герметичные пакеты немного помогли, продукты сохранялись дольше, но ненамного. Тогда я решил покупать столько свежее и сразу съедать. Шах и мат, чёртова плесень. Но разве на этом могло всё закончиться? Нет. Появилась пыль. Окна были закрыты на зиму. Форточки я открывал ненадолго, чтобы проветрить квартиру. Я старался сохранять то редкое тепло, что было в моей квартире. Если я протирал полки, столы, технику и пол, то через два дня уже можно было писать в пыли записки для призраков. Мне приходилось убирать её всё чаще и чаще. Однажды я плюнул и решил потерпеть. Уборка уже осточертела. Вскоре в углах комнат скопились целые заросли. В ванной пол больше напоминал огород. Я опасался, что Как бы и в пыли у меня кто-нибудь не завёлся, например, кроты, тогда я раскошелился и купил мойку воздуха. Она гоняла воздух весь день, а потом я слил контейнер с чёрной водой. Пыли стало поменьше, зато влажность стала повыше, и плесень расцвела с новой силой. Она появилась на новой мебели, на посуде. Она росла, будто мох на деревьях. Я расправлялся с ней, брызгал химикатами, счищал ножом, полировал тряпкой, но она продолжала захватывать мои вещи, как чёрная варежка. Летом я заболел. Врач осмотрел меня, отправил на анализы. Неделю провалялся дома. Говорят, дома и стены лечат. Я этого не почувствовал, и даже наоборот. Мне казалось, что эти стены меня убивали. Через неделю я пришёл на повторный приём. Врач изучил анализы, спросил, была ли у меня температура. Нет, не было. Он выписал меня, и через день я снова оказался у него в кабинете, только на этот раз с температурой. Он посмотрел анализы ещё раз и хлопнул себя по лбу. Извинился и сказал, что ещё неделю назад надо было начать пить антибиотики. А потом он обратил моё внимание на результаты анализа крови, сказал, что анализы на грани, на грани чего? Гепатита, ответил он. И рассказал мне про семью. Жена заразилась гепатитом у косметолога, а старшая дочь у зубного врача. Сказал, что я мог подхватить гепатит в барбершопе. Я сделал себе заметку. Посмотреть опасную бритву, которой пользовался Сашка для выравнивания кантов. После врача сразу позвонил ему. Оказалось, что в бритве были сменные одноразовые лезвия. Так что заразиться гепатитом у знакомого барбера я не мог. Врач назначил встречу через неделю. Я не переживал из-за гепатита. У меня его не было. Каждый решает сам, чем ему болеть. Я болеть гепатитом не хотел. Что же насчёт кашля и насморка? Наверное, моё тело решило отдохнуть от потрясений от развода и ремонта и дало мне двухнедельный отпуск. Правда, отдыхать мне пришлось в пропитанной спорами плесени пыльной квартире, где комары каждую ночь выходят на охоту, и огромные пауки прячутся под ванной. Следующая неделя пролетела заметно. Дома и стены убивают, думал я. И не только стены. Но и воздух. Сосед из восьмой курил под моими окнами, и дым тянулся в квартиру через щели. Я просил, чтобы он отошёл подальше. Он так и сделал, но через неделю снова курил у моей кухни. Я не стал больше ничего говорить. Знал, что это не поможет. Ну, не буду же я его бить. Пока болел, много спал. Голова раскалывалась. Невозможно было терпеть. Темпалгин не помогал, а кетанова у меня не было. Время, проведённое во сне, напоминало мне опьянение прокисшей севухой. В, в какой-то момент я перестал понимать, где реальность, а где сны. Тогда мне то ли снились, то ли я правда видел пауков и каких-то людей, заглядывающих в окна. Всё смешалось. И я убедил себя, что и лицо вентиляции я видел в таком же состоянии. По ночам я слышал голоса, слышал, как открывалась крышка подвала и кто-то звал меня. Комары прятали от меня москитную сетку, однажды так хорошо, что я не мог её найти 2 дня. А плесень дышала и расползалась прямо на моих глазах. Всё это могло продолжаться очень долго. Пока мне вдруг не пришла мысль выйти из дома. Я гулял в парке, читал на скамейке, ходил в кино, кушал в кафе недалеко от дома, делал всё, лишь бы не возвращаться домой. Я понимал, что дома мне не вылечиться никогда. Мне нужно съехать, решил я, пока ещё не слишком поздно. Прогулки помогли Я либо возвращался домой поздно вечером, либо оставался на ночь у Димы Рублёва. Пока он сводил в домашней студии новый трек, я валялся на кушетке в полусонном состоянии, отдыхал и наслаждался теплом, чистым воздухом и отсутствием комаров. Через неделю я был здоров и вернулся в любимое жилище. Всё, что происходило в квартире номер 5 до этого, даже паук под ванной Не так сильно пугало меня, как то, что было дальше. Подумаешь, пауки и комары видали и похуже. В студенческие годы меня поселили в общежитии в одну комнату с тремя парнями. Один из них, Тарас, пытался убить меня. Но в отличие от квартиры номер 5, он этого не скрывал. Он взял нож и сказал, что сейчас всех зарежет. Есть такая фраза, я даже не успел испугаться. Так вот это не про меня. Тогда я успел испугаться. Я испугался не самого Тараса, не ножа и не его пьяного взгляда, а иррациональности ситуации. Он сидел за столом, улыбался, пил портвейн, а потом встал и сказал, что сейчас всех убьёт, будто сообщал, что собирается лечь спать. Приехали, блин. Я поверил ему. Если бы вы его увидели в тот момент, то тоже поверили бы. Артём схватил табуретку и вырубил Тараса с одного удара. Угрозы комаров не вызывали такого ужаса, как то хладнокровное заявление. Но в квартире номер 5 было кое-что пострашнее. В конце июня управляющая компания затеяла ремонт системы отопления. Пыли было так много, что моя квартира превратилась в огород. Линолеум скрылся под залежами грязи, металлической стружки, кусков гипсокартона и пыли с улицы. Работали три простых парня. Думаю, двое из них когда-то сидели. Был ещё четвёртый начальник бригады. Я оставлял ему ключ от квартиры, чтобы они занимались ремонтом днём, пока я был на работе. Присматривать за моей квартирой было некому. Я подумал, что воровать у меня нечего. Только примерно полторы сотни книг в твёрдой обложке. Но разве парню с статуейровки Коля и двум лысым помощникам нужны были мои книги? Больше ничего у меня не было. Мак я носил с собой на работу. Денег в заначке у меня не было. Из ценного были только сноуборды и экипировка. И вот что из этого получилось. В какой-то из дней, может, через неделю после начала работ, Я вернулся домой около 7 вечера. Квартира была закрыта. Я позвонил бригадиру, и он минут через 10 принёс мне ключ. Обычно он улыбался и болтал на тему стройки. Эти разговоры я пропускал мимо ушей, отвечал только кивками головы. В конце он добавлял, что они скоро закончат. Но в этот раз бригадир не болтал. Он вернул ключ и ушёл, не пообещал даже скоро закончить. Я подумал, что это потому, что они вообще не собирались заканчивать. Этот пыльный и грязный ад должен был длиться бесконечно. Я вошёл в дом, не разуваясь, прошёл на кухню посмотреть, что они сделали за день. Я уставился на пол. Зев подвола раскрылся в голодной просьбе. На ум пришёл тот рассказ Добрый дом или как он там назывался. Я заглянул вниз думало, вижу огромный язык и зубы, но там были только труба, щёчек и лужа на дне. А потом я заметил на полу в чёрных следах от ботинок капли крови. Мне сначала показалось, что это ржавчина или какой-то строительный раствор, краска в конце концов. Но нет. Это была кровь. Я долго вертел в голове вопросы, разглядывая капли. Что случилось? Кто-то умер? но я решил, что мужики забыли закрыть подвал, а не убегали в спешке. Кровь на стройке — это более чем обычная вещь. Скажите мне, кто не ранился во время ремонта и строительства? Мне кажется, все дома построены на крови. Нет такого здания, которое при возведении не было орошено кровью. Наверняка кто-то из парней порезался в подвале, вылез, перебинтовался. Пару капель. Ерунда. Кровь я обнаружил и в коридоре. Следы вели к двери. Я не стал заморачиваться, закрыл подвал. Я отлично помню, как опустил крышку на место и ушёл гулять с Маришкой. Мы пошли в парк. Погода была отличная. Я подарил ей плюшевую игрушку. Маришка тащилась от котов, как я в детстве от фильмов ужасов. Я увидел плюшевого кота в магазине рядом с офисом во время обеда сразу вспомнил о Маришке. Однажды она рассказывала про рыжего кота, он приходил к ней во сне, Маришка утверждала, что вместо зубной феи ей деньги подкладывает этот кот. Знала бы она правду. Как раз такой смотрел на меня с витрины. После прогулки с Маришкой я зашёл в кафе, поужинал. Дома я всё равно бы не смог ничего приготовить. Около одиннадцати вечера я вошёл в грязную квартиру, Прислушался к тишине. Раньше по возвращении я произносил: "Дорогая, я дома", не по привычке. Я никогда так не делал, когда жил с Кристиной, но стал делать, когда переехал. Говорил это квартире. Думал, если я её полюблю и буду относиться к ней хорошо, то и она меня полюбит. Но в последнее время я перестал с ней разговаривать. Не чувствовал, что она меня ждёт. Не чувствовал, что я ей нужен, как сказал Владимир Игнатьевич. Нет, дорогой сосед, не всякая квартира хочет иметь хозяина, или как он там выразился. Я чувствовал, что квартира номер 5 ненавидит меня. Я молчал. Она передразнивала меня ещё более мёртвым молчанием. Прошёл, не разываясь, снял куртку, отправился на кухню выпить воды и замер. Я выругался, причём так мощно, что, кажется, убил несколько комаров. Подвал был открыт. Я смотрел на него, хлопая глазами, потом огляделся, обошёл всю квартиру. Пытался найти следы того, кто был у меня дома. Это могли быть рабочие, за неделю они легко могли сделать дубликат ключей. Только нахрен он им был нужен, ведь они видели, что у меня ни черта нет. В квартире всё лежало на своих местах. Если бы незваные гости решили, что я храню деньги в книгах, то они не смогли бы их проверить, не смахнув толстый слой пыли. Нет, книги не трогали. И вообще никто не рылся в моих вещах. Тогда, возможно, я кого-то запер сегодня, когда вернулся домой и закрыл крышку подвала. Внизу кто-то был, проверял трубы или ещё что-нибудь. Но как тогда он вышел из квартиры? И запер за собой дверь без ключа. И тут мне пришла ужасная мысль: а что если из подвала выбрался вовсе не рабочий, а кто-то другой, побродил в квартире, поискал меня и ушёл обратно, оставив крышку открытой? Я медленно закрыл её. Постоял так ещё несколько минут, убедил себя, что просто забыл закрыть подвал. Ну а в голове сверкало чёткое воспоминание, как я опускал крышку. Может, мне это приснилось? Ведь подвал не мог открыться сам. Призраков у меня в доме нет, следов проникновения нет. И вряд ли кто-то живёт в моём подвале, иначе он бы уже давно показался. Значит, я просто нафантазировал. Да только на самом деле я положил крышку подвала на место, когда уходил гулять с Маришкой, и кто-то её поднял. Той ночью я плохо спал, лежал и слушал, как скребутся мыши. Я подумал, что отрава для мышей оказалась не слишком эффективной, грызуны снова вернулись. Они то и дело будили меня. Я задавался вопросом, бегают ли они по квартире или я слышу, как они скребутся в стенах и подвале. Утром слесарей я не дождался. Обычно они приходили в восемь часов, брали ключ, и я уходил на работу. Но в этот раз я прождал до восьми тридцати. Дольше я оставаться не мог. Я думал, что слесари возьмут мой номер телефона у бригадира или управляющего Алексея и позвонят. Но никто так и не позвонил. Тех рабочих я больше никогда не видел. Я спросила управляющего домом, когда слесари собираются заканчивать ремонт, потому что жить дальше в этом дерьме просто невозможно. Тот ответил, что у него у самого пол разобран, и что он тоже устал ждать. Через неделю, не дождавшись завершения ремонта, я решил сделать глобальную приборку. Убрал грязь, вымыл пол, навёл чистоту. Да, трубы стояли не подключённые, И я знал, что снова придут слесари. Но когда? Оказалось, что они только этого и ждали, когда я приберусь. Новые работяги появились на следующий день. Это была суббота. Натоптали, насверлили, нашкурили, срезали трубы. Грязь и пыль покрыли пол, стены и мебель. Один из слесарей, парень с вмятиной на лбу, назвавшийся Мишей, Спросил, можно ли им на кухне отодвинуть раковину, чтобы срезать трубы, которые вели в ванную и дальше через полк соседям. Вежливый. Другие делали, что хотели, не спрашивая меня. Даже в подвал полезли за каким-то хреном. Я разрешил Мише открутить от стены раковину. Это была раковина в сборе с большой деревянной подставкой в виде шкафчика, где я хранил посуду. Он сделал всё за 5 секунд и отодвинул её в центр кухни чтобы она не мешала им менять трубы по периметру. И если бы он этого не сделал, не знаю, что было бы со мной. Уверен, что ничего хорошего. Мужики провозились весь день. Кристина с Маришкой уехали к её родителям. Мне туда дорога была заказана. Поэтому я бродил в окрестностях дома, сидел на всех скамейках по переменке, читал Джека Лондона. Когда вернулся, слесари уже заканчивали. «Хозяин, раковину ставить обратно?» — спросил Миша. «А вы всё? Завтра ещё кое-что доделаем. Не хочется раковину тыркать туда-сюда». «Завтра точно придёте?» «Сто пудово, хозяин!» Они попрощались, а Миша напоследок добавил. «Потерпите без раковины. Не в напряг?» Мне было не в напряг. Я потерпел. А потом даже спасибо им сказал за это. Я был полон сил, потому что весь день провёл, учитая на скамейке в парке. Надел маску от пыли, убрал грязь, подмёл и вымыл пол. После полуночи уже в чистой квартире устроился на диване, открыл книгу Мартин Иден. Услышал шуршание на кухне. В голове возник образ мыши, грызущей обои. Опять гости пришли на ужин. Как же они громко шуршали будто у себя дома а может это и был их дом может это я был гостем с дивана из комнаты видно было центр кухни прямо на моих глазах с громким стуком шкафчик с раковиной подпрыгнул на месте посуда внутри загремела кто-то спрятался в шкафу я вскочил с дивана Но в глазах потемнело, и я рухнул обратно. Когда в голове прояснилось, я увидел, что шкафчик с раковиной начал заваливаться вперёд. Я побежал, прыгнул к шкафчику и удержал его от падения. Я заглянул внутрь. Сковородки, кастрюли, фильтр для воды. Никаких котов, собак, летучих мышей или домовых. Но шкаф не может прыгать сам по себе. Я пялился на раковину не меньше 5 минут, а потом это снова повторилось. На этот раз я был рядом, удержал шкаф и задавался вопросом, какого чёрта. Раковина живая, а ещё этот странный звук, с которым она подпрыгивала, как будто цокала каблуками прежде чем совершить прыжок. Отталкивалась от пола, распрыгивалась. А потом вдруг до меня дошло. Звук шёл снизу, но его издавали не ножки шкафчика. Это была крышка подвала. Шкаф с раковиной закрывал прорезь в полу. Я сдвинул его на пару сантиметров, сел рядом и стал разглядывать крышку подвала. Наблюдал её ещё несколько минут. Уже было хотел всё бросить, но тут крышка чуть подскочила и хлопнула. Кто-то толкал её снизу. Думаю, мои глаза были не меньше глобусов, на которых можно разглядеть даже комара в лесу. Я вцепился в раковину, лишь бы удержать её на месте. Вдруг тот, кто сидел внизу, начнёт напирать сильнее, а я не хотел встречаться с ним. Я провёл так ещё некоторое время, пока ноги не начали гудеть. Кровь застоялась. Я осторожно поднялся. Возникла мысль громко спросить: "Ты там?" или крикнуть: "Что тебе надо?" Мог это быть слесарь, заблудившийся в моём подвале. Нет. Если бы там был человек, он бы и сам уже давно орал, чтобы его выпустили. Но кто-то долбился в крышку подвала молча. Я тоже молчал, не хотел себя обнаруживать. Подумал, Что если не давать тому внизу повода думать, что я стою прямо над ним, то он и не станет рваться в квартиру. Я ждал. Не знаю, сколько прошло времени, всего минута или 6 часов, но оно больше не долбилось в крышку. В какой-то момент у меня закружилась голова. Только тогда я понял, что всё это время был напряжён, будто пытался продавить в полу дырки ступнями. Я испугался, как бы не упасть в обморок. Если отпущу раковину и грохнусь, то подам себя к столу, как готовое блюдо. Тошнота подступила к горлу. Я набрал полные лёгкие воздуха. В обморок я не упал, но захотелось чихнуть. Я потёр нос. Этому меня научила бабушка. Раньше это помогало, но, конечно, не в тот вечер. В тот вечер я и так получил фору. Рабочие поставили раковину посреди кухни, некий форт укрепления. Они будто знали. Удержать чих не получилось. Я постарался заглушить его, но прыснуть как распылитель всё равно пришлось. Звук чиха напоминал треск деревяшки. Крышка подвала подскочила так неожиданно и так высоко, что я вскрикнул, но тут же заткнулся. Хреново из меня шпион выдал себя как секвойя посреди малины. Но и пришельлец из подвала больше не издавал ни звука. Думаю, мы оба ждали. Я ждал долго. Потом решил, что кто-то из нас должен сделать первый шаг. Пусть это будет мой шаг. Мне на глаза попался холодильник. Он был тяжелее раковины раза в 2, даже без продуктов. И если бы существу в подвале хватило сил уронить холодильник, то от грохота я бы точно проснулся. Уж поверьте человеку, который выкинул два холодильника из окна общежития. Я отпустил раковину, отключил холодильник и передвинул к центру. Потом подвинул шкаф и прислонил его к стене. Поставил холодильник на крышку подвала. И успокоился. Но расслабиться полностью в этой квартире я не мог. Казалось, что меня на каждом шагу поджидают какие-то препятствия и сюрпризы, как в волшебном лесу. Пока я делал перестановки, из подвала не донеслось ни звука. Я нашёл удлинитель, подключил холодильник, потом лёг спать, но не со спокойной душой, как говорится. На душе лежало что-то тяжёлое. Несколько часов я представлял, что же там может скрываться в моём подвале. Огромная крыса? Потом до меня дошло: оно знало, где находится крышка подвала, и билось именно в неё. Свет не мог проникать через щели, потому что они были закрыты. Там в подвале сидело что-то разумное, и ему что-то нужно было от меня. Утром пришли рабочие. Они спросили про холодильник. Я сказал, что подвинул его, чтобы он им не мешал. Они сказали, что он не мешал до этого, а теперь мешает, потому что им нужно было спуститься в подвал. Они отодвинули холодильник в то место, где он стоял. Когда Миша открывал крышку, я наблюдал, может, они думали, что я собирался пылесосить, потому что держал в руках алюминиевую трубу от пылесоса но я взял её для другой цели. Миша посвятил в подвал и сказал второму парню «Босе, спускаться». Не знаю, имя это такое или погоняло, но Босе был не из слабаков. Он спрыгнул вниз таким лицом, будто для него это было в радость таскаться по подвалам. Я ожидал, что сейчас он заорёт, что он появится из подвала, протянет руку, откушенную по локоть, а сзади окажутся большие челюсти, которые вцепятся в ноги, зубастый монстр утащит его, а мы будем кричать. Кто-то подаст ему руку, но не удержит и рухнет вниз. Бося появился в проёме и попросил передать инструмент. «Вы там осторожней», — сказал я. Там бродят бездомные коты и ползают крысы. И пофигу, что их травили всю весну, я постоянно слышу, как они скребутся. Я не боюсь мышей, змей. Вот это жуть. Однажды в армии меня укусила змея. Но у нас на Урале змеи не водятся. Водятся, сказал Миша. Просто не тут, а южнее. Вообще-то и у нас водятся змеи, сказал третий. Вот, у тестя в саду гадюку нашли, долбанули лопатой, и она сляняла, вернётся и ещё раз получит. Я не стал им мешать. Рабочие уже не маленькие, их трое сами разберутся. Правда, я ещё час сидел на диване с книгой и наблюдал за ними. Потом мне это надоело, и я ушёл гулять. В магазине купил несколько коробок. Вечером сложил в них книги и придавил крышку подвала. Раковина уже стояла на месте, прикрученная. Утром я убирал коробки, чтобы у парней не было лишних вопросов. Через неделю работы приостановили. Алексей, главный по дому, сказал, что у управляющей компании возникли проблемы, и они ищут новую команду. Последняя бригада работала грамотно и аккуратно. Ничего не сломали и не испортили, как первая бригада. Какие с ними могли возникнуть проблемы? Лично мне они показались нормальными мужиками. Короче, ремонт снова завис. Тогда я купил две ще колды и прикрутил на крышку подвала. Можно было расслабиться, убрать пресс-папье из двух коробок с книгами. Когда пришло время снять показания со счётчиков в подвале, я взял бейсбольную биту, которую выиграл в лотерее на IT-семинаре. На ней была наклейка оружие против паразитов. Я с дрожью в ногах открыл подвал и вскинул биту. Ожидал, что сейчас что-то прыгнет мне в лицо, но там никого не было. Я сфотографировал счётчик. Снимок получился с пятого раза, руки дрожали. Захлопнул крышку и закрыл на обеще колде. Я вспотел, будто пробежал пару километров. В сентябре появилась новая команда, состоявшая из самых отъявленных оболдоев. Наступали морозные дни. Третья бригада круглые сутки сверлила, варила и долбила. На стенах остались ожоги от сварки. Пришлось их закрашивать. Но на кафельной плитке в туалете чёрные пятна я отмыть не смог. Когда опустили горячую воду, из труб забили фонтаны. Они поливали дом Как живую изгородь. Были бы в квартире комнатные растения, это было бы неплохо. Но тут прижилась только плесень. У соседей сверху случилось то же самое. Мы перекрыли краны и стали ждать, когда слесари закроют дыры. Прошло ещё 2 недели. К октябрю ремонты закончили. Трубы были горячими только на кухне. В ванной и в жилых комнатах стоял холод. Обогреватель не особо помогал, зато комары пропали. Приходила соседка сверху, она звонила в управляющую компанию, и те посоветовали открыть все краны на трубах в квартире снизу, у меня. Я при ней всё проверил. В ванной один вентиль и правда был закрыт. Полотенцесушитель стал немного тёплым. Но больше ничего не изменилось. Мы жаловались, звонили в управляющую компанию, Писали письма, приходили в офис, но они только разводили руками, говорили, что трубы ещё не прогрелись, что где-то воздушная пробка, что они разберутся. У женщины сверху заболел ребёнок, и тогда она устроила им разнос. Пришли какие-то мужики, покачали головой, посмотрели на трубы и ушли. В комнатах стало потеплее, но не так, чтобы слишком Мужики снова вернулись. Сказали, что если температура в помещении будет ниже семнадцати градусов, то система отопления прибавит жару. Термометр на электрическом обогревателе показывал восемнадцать. Сказали, что это норма. Я был не просто в шоке. В ужасе. Восемнадцать градусов — это норма? В родительском доме зимой термометр показывал двадцать пять. Мы проветривали квартиру даже в феврале. Было уютно и тепло, и хотелось жить. Здесь же хотелось только умереть. Каждый вечер я ложился в холодную постель, как в гроб. Я чувствовал себя Дракулой, который прячется от дневного света. Достаточно ли было всего этого, чтобы съехать с проклятой квартиры? Достаточно ли было плесени, которая появлялась на мебели, посуде, еде? Достаточно ли было пауков в углах, сороконожек на стенах, всепроникающего холода и темноты? Нет. Мне было недостаточно. Ситуация была не из приятных. Я мечтал съехать, но произошло небольшое ЧП. У нас на работе сгорел сервер, и оказалось, что бэкапы не делались несколько месяцев. Как так вышло, до сих пор неизвестно. Мне пришлось восстанавливать жесткие диски за свой счет. Отдал по 18 тысяч за каждый жесткий диск, а их было два. Звонили коллекторы, намекали на просрочку по кредитной карте. Иногда мне подкидывали работу знакомые. Я помогал собирать компьютеры, настраивать торговое оборудование. Время от времени кто-нибудь делал хороший заказ в интернет-магазине спортивного питания но пока переезжать было накладно. Ровно до того момента, когда Кристина позвонила и сказала, что она собирается уехать. «Всего на неделю, и мне придётся взять Маришку к себе». Она сделала упор на слово «придётся», потому что не терпела, когда ей отказывают. Она срывалась и прекрасно знала об этом. «Я люблю дочь. Постоянно думаю о ней. Люблю её смех». Её улыбку, детскую безбеспечность и лёгкость. Она тоже признаётся мне в любви. Я нахожусь в приподнятом настроении, когда она рядом со мной. Но я ненавидил квартиру. И мне было страшно даже думать, что Маришке придётся пройти через весь тот ужас, что прошёл я. Комары, пауки, плесень. Самое страшное это плесень. Кажется, она проникла даже в душу. Что уж говорить о лёгких. Возможно, я уже насквозь пропитался и пророс чёрной отравой. Я не хотел брать Маришку в гроб номер 5. Но когда заглянул в кошелёк, просмотрел баланс всех карт, вспомнил, кто был должен мне и кому должен я, то понял, что я на дне. Я не спросил, можно ли нам с Маришкой остаться в её квартире, потому что Кристина уезжала одна. Её новый парень оставался. Кристина собиралась на соревнования по фитнес-бикини. Она долго готовилась ещё с тех самых пор, когда мы жили вместе. И это сказалось на наших отношениях. Она сидела на сушке, считала каждую калорию, из-за чего часто нервничала и вечно пропадала в залах. Когда возвращалась домой, спрашивала, что у нас на ужин. Я готовил еду, прибирал квартиру и сидел с Маришкой. Мы с ней были друзьями не разлей вода. И поэтому я особенно не переживал, меня всё устраивало. Однажды Кристина вдруг заявила, что я не приготовил ужин. Она так разозлилась, что сорвалась на крик. Тогда и я решил с ней поговорить, но она и слушать меня не стала. После этого у нас всё пошло наперекосяк. Конечно, я с удовольствием возьму Маришку к себе, сказал я Кристине. Только собери для неё тёплые вещи, у меня очень холодно. А сам думал, где бы занять денег, чтобы хотя бы временно снять нормальную квартиру или гостиницу. Кристина отвезла Маришку в пятницу ближе к 20 часам. Я пожелал ей удачи в соревнованиях. Она улыбнулась: "Я нет". Я всё ещё любил её, но она была не моя. Маришка взяла рюкзак с вещами, пакет с огрюшками и плюшевого кота, которого звали Баникула. В первый же вечер Маришка отравилась. Думаю, это из-за лечо, хотя я только открыл его. Мне хочется сблевнуть, сказала Маришка, откинула одеяло, встала с дивана и убежала в ванну. Я подождал, пока она закончит, и вошёл следом. Умыл её, посадил на колени. "Маря, ты как?" У меня живот болит и во рту невкусно. Я днёс её в комнату, положил на диван, закутал в одеяло, принёс ведро, поставил рядом. Разбавил в стакане с водой смекту, попросил Маришку выпить. Она осилила половину. У меня во рту пахнет лечо. Я больше никогда не буду его есть. Однажды я сильно отравился жареными яйцами, сказал я. После этого я лет 7 их не ел. «Но потом это прошло. Не переживай, Маришка, утром ты даже и не вспомнишь об этом. А лечь я выкину и больше не буду тебя им кормить». Я потрогал её лоб. «Горячий». Достал термометр и измерил температуру. Тридцать семь и два. Весь вечер я рассказывал Маришке сказку, которую придумал ещё в детстве. В шестом классе я даже написал рассказ. Это был мой первый и последний опыт писательства». История была о мальчике, который путешествовал по фантастическим мирам и встречался с необычными персонажами: ожившие цифры, динозавры и инопланетяне. Около 23 часов Маришка сказала, что ей лучше. Она взяла полотенце и отправилась в ванну, а я застелил постель свежим бельём, поставил обогреватель ближе к дивану. В ванной шумела вода. Маришка что-то напевала. Я мыл на кухне посуду, когда Маришка закричала. Я бросил тарелку в раковину и побежал в ванную. По дороге снес журнальный стол. Книги посыпались на пол. Маришка стояла в ванной, закрывшись шторкой. Лишь торчала голова. Из душа лилась вода. Пар поднимался к потолку. Огромные Маришкины глаза уставились на пол. На полу лежала пижама. А на пижаме сидела рука. Нет, это была не рука. Вернулся тот самый паук». Не успел я даже додумать эту мысль, а он уже бросился к моей ноге, как верный щенок с восьмью лапами. Внутри меня всё сжалось. С губ сорвался крик. Ещё до того, как понял, что делаю, я наступил на паука, но промахнулся. Он прыгнул на ногу, и я заорал ещё громче. Я тряс ногой, как на тренировках муай-тай, но рука вцепилась так, что я чувствовал её хватку. В некоторые моменты я не мог отделить паука от настоящей руки, которая живёт сама по себе. Паук забрался по штанине на футболку за долю секунды. Меня так отрезгло от мерзости, сквозь тело несли электрические разряды, сравнимые с зарядом на электрическом стуле. В таком состоянии сложно контролировать себя. Я весь жел крутился, бил себя, позже обнаружил на теле тёмные синяки. Раза с пятого я попал кулаком по пауку. Он почти добрался до шеи. Паук повис у меня на футболке. Раздавленный живот сочился жёлтой массой. Она пропитала футболку. Лапы подёргивались. Футболка тут же полетела на пол. Всё это время Маришка кричала. Но это я понял уже после того, как избавился от жуткой руки, то есть паука. Маришка замолчала, когда труп твари оказался в мусорном ведре вместе с футболкой. Я бы никогда её не надел после такого, даже если бы постирал. Ты его убил, что ли? спросила Маришка. Да, зайцец. Папа, а это что было? Это был здоровенный паучара, сказал я и поёжился, как от мороза. Он такой большой, я очень испугалась. Я сказал Маришке, чтобы она заканчивала процедуру и скорее шла в постель но она и сама уже хотела сбежать из ванной. «Папа, ты можешь не уходить. Вдруг вернётся тот монстр». Я заверил, что он больше не вернётся. Верил ли я сам? Ни капли. Пока Маришка мылась, я заглянул под ванну и осмотрел дыру. Пена была на месте. Никаких провалов. Осмотрел то место, где ломали пол, чтобы проложить новые трубы. Все дыры были забетонированы. Но как сюда залез паук? Маришка затянула песню. Она быстро отходила от потрясений, в отличие от меня. Леди Баг и Супер-кот, у тебя большой живот. А я ползал по полу, заглядывал во все уголки под ванной и думал, откуда пришёл паук. Даже заглянул под Маришкину пижаму. Под ней лежала пластиковая пластина с отверстиями. Я взял её в руки и осмотрел со всех сторон. Откуда она тут взялась? И тут до меня дошло. «Маришка, что? Можно я к тебе загляну? Мне надо посмотреть вентиляцию». «А что такое вентиляция?» — спросила она, отдёрнув шторку. Она открыла мне обзор на вентиляционный прямоугольник сразу над душем. В этот момент я Из вентиляции показались длинные шерстяные лапы. Они вытянули за собой человеческое лицо. Лицо того самого мужика, которого я принял за галлюцинацию. Это был паук размерами больше убитого, с необычным рисунком на спине. Два круга, похожих на глаза, уставились на меня. Я буквально почувствовал приказновение мерзких лап к моей шее. Мороз пробежал по спине. Я вздрогнул и И подпрыгнул на месте. "Маришка, вылезай из ванной прямо сейчас", сказал я, не сводя взгляда с паука. "Пап, я ещё не смыла шампунь". Паук сжал лапы, готовился к прыжку. Как в замедленном кино я бросился к Маришке, отбросил в сторону душевую шторку, схватил её. От удивления она подалась назад и вскрикнула. А когда я выдернул её из ванной, она закричала: "Папа! Там лицо! Я попятился назад. Лицо на стене наблюдало за нами. Паук был размером с мою голову. Когда я наткнулся спиной на дверь, он прыгнул. Маришка завизжала, а я быстро развернулся и выскочил из ванной. В коридоре навалился плечом на дверь, поставил Маришку на пол и сказал бежать в комнату и одеваться. Она так и сделала. Знаете, о чём я подумал? Этому пауку с лицом на спине хватило сил вытолкнуть сетку вентиляции. Хватило бы ему сил поднять крышку подвала. Или это был его старший брат? Перед глазами возник образ паука, который раз в 10 был больше, и эта тварь сейчас сидела в подвале, сжавшаяся в комок, перебирала лапами, закутывала слесаря в паутину, чтобы съесть позже, зимой. Его рот уже залеплен. Вот почему я не слышал его криков. А вокруг на потолке висели в таких же паутинистых мешках мыши, котята и даже собаки. А в следующую секунду я увидел, как паук протягивает лапы вверх, давит на крышку подвала изнутри. И тут щеколды не выдерживают и ломаются. Но я и Маришка спим крепко и не слышим этого. Крышка подвала приподнимается над полом, появляются толстые лапы. Они находят опору и вытягивают большое тело, которое едва протискивается через отверстие в полу. Крышка падает в сторону, и вот тут мы просыпаемся от ужасного грохота. Но с просонок не понимаем, что происходит. И вот уже на кухне появляется огромный монстр, который тут же бросается в комнату. Он нападает на меня, Оплетает паутиной прежде, чем я успеваю что-то сделать. В темноте он кажется настоящим монстром из фильмов ужасов. Маришка кричит, но крик этот длится недолго. Сразу после того, как паук разделывается со мной, он набрасывается на дочь. Мы оказываемся в паучьих коконах, и он тащит нас вниз, в темноту, в сырость подвешивает к низкому потолку, и мы болтаемся так, уткнувшись головами в грязный земляной пол подвала, где всегда скапливается вода, в которой копошатся личинки комаров, тараканов, гадят мыши и ещё хрен пойми какие твари. Это подземелье становится нашим гробом, и мы не можем даже закричать от ужаса. Наши рты залеплены. Голова пошла кругом. Я сбегал за стулом, Подпёр им дверь в ванну, потом пошёл на кухню, проверил крышку подвала ещё колды. После этого забрался на стол и проверил крышку вентиляции. Она была прикручена на саморезы. "Папа, ты закрыл его?" крикнула Маришкой из комнаты. "Да, зая. А он может выползти?" "К нам он не заберётся. Я закрыл все дыры. Ему придётся сидеть в ванной или пойти на улицу. А через окно Окна тоже закрыты. А если я захочу в туалет, ты можешь его выгнать? Он такой большой и похож на лицо. Если захочешь в туалет, то придётся сходить в ведро. Я говорил о том ведре для блевотины. Оно было чистое. Маришку так и не тошнило после первого раза. Не очень удобно, сказала она. Это всего на одну ночь. А завтра мы отсюда уедем и никогда больше не вернёмся. Я ещё не знал, куда мы подадимся, но обещал себе, что сделаю чего бы мне это ни стоило. Я сел на диван рядом. Маришка лежала, укутанная по макушку в одеяло. Наружу торчали только глаза и нос. Расскажешь мне какую-нибудь сказку? Конечно, милая. Я долго думал, выключать ли мне свет или оставить. Спросил у Маришки, мешает ли ей свет. Она сказала, что мешает. И попросила включить электрическую свечку. Я ещё раз проверил крышку подвала, все окна, вентиляцию на кухне, дверь в ванну, и только после этого разделся и забрался под одеяло, выключив шумный обогреватель. Маришка обняла меня за шею. Она была горячая. Я рассказал ей историю о том, как два мальчика отправились в лес, заблудились и наткнулись на каменную пирамиду. Как на них напал заколдованный медведь, они прятались от него то в пещере, то забирались на деревья. Пока я рассказывал, Маришка уснула. Ко мне сон пришёл не сразу. Я лежал в тишине и слушал, ждал, что сейчас дверь в ванную начнёт греметь и трястись, или кто-то будет царапать её, просясь наружу, или крышка подвала будет подпрыгивать. Но ничего не происходило. Иногда в подъезде скрипела дверь, я вздрагивал каждый раз, вскакивал с дивана. Шаги поднимались на второй этаж. Тогда я успокаивался и ложился. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Но на этом она не закончилась. Мне приснился кошмар, как я тянул из подвала длинную косу и ждал, когда же появится голова, но она всё не появлялась. Я очнулся и посмотрел на окно. Была ещё ночь. Повернулся к Маришке, приобнял её и вздрогнул. Передо мной было то самое лицо, что смотрело на меня из глубины вентиляции. Оно находилось в 2 см. Я заорал и подпрыгнул. В свете электрической свечи увидел эту тварь. Оно сидело на голове Маришки, вцепилось в волосы смотрела на рисованными глазами, скалила улыбку. Маришка тоже проснулась и повернула голову. Паук перебежал на её лицо, и она завязжала, её руки взметнулись вверх, как у тонущего. Мне было противно, Маришке было ещё хуже. Я вцепился в паука руками, почувствовал его холодный упругий живот, покрытый жёсткими волосами. Я дёрнул его на себя и отбросил в угол у окна. Он шлёпнулся на пол, прыгнул за штору. Я вскочил на диван и присел рядом с плачущей Маришкой. «Папа, он чуть и не съел меня!» — кричала она. А я молчал, наблюдал за шторой. Она колыхалась. Может, от воздуха. Я пробежался взглядом по комнате, пытался оценить, что из этого может стать оружием против твари. Бейсбольная бита лежала в чулане, пришлось бы пройти мимо штор. На полке около телевизора лежала книга, вмещающая все экономические премудрости этого мира. Я заказал её на Озон самовывозом и пока нёс до дома, чуть не оттянул руки. Я прыгнул к полке, схватил книгу, потом включил свет, вернулся на диван к Маришке. Она больше не плакала, вжалась в меня. Я почувствовал, как бьётся её сердце. Мне было жаль, что я был такой упертый, что не съехал с квартиры ещё тогда, когда появилось это лицо в ванной. И как оно вообще выбралось. Я не слышал падения стула, вообще ничего не слышал. Я схватил одежду, бросил дочери, взял свои джинсы, держа книгу на готове. «Маришка, одевайся скорее». Она стала натягивать колготки, а я надевал джинсы. И ни на секунду не отрывал взгляда от штор. «Маришка, одевайся скорее». Я был уверен, что паук всё ещё там, но он показался из-за спинки дивана, слева от меня. Я заорал и бросил в него тяжёлую книгу. Она попала в цель. Паук юргнул под диван. Мы с Маришкой спрыгнули с дивана, перевернули пустое ведро для туалета и оказались в кабинете. Захлопнули дверь, быстро оделись. Я взял алюминиевую трубу от пылесоса. До сих пор помню, какой затравленный и испуганный взгляд был у Маришки. Её трясло. Она всё время держала меня за ногой и спрашивала: "Что это?" Она никак не верила, что бывают такие пауки. Что касается меня, то я тоже не верил, но факт был на лицо. Как бы это смешно ни звучало. Я предложил Маришке сбежать из квартиры, а она долго упрашивала меня не открывать дверь. Но я всё же убедил её, что лучше уехать в гостиницу, что там тёплая постель, душ, еда, и там нет пауков, и есть канал с мультиками. Она всё время плакала и спрашивала, что ей делать, если этот паук съест меня, ведь он такой большой. Наконец она немного успокоилась и перестала вскрикивать, когда я брался за ручку двери. Я выглянул из комнаты, держа трубу от пылесоса на готове. Лицо с лапами сидело на подушке, зарывшись в неё как в песок, и оно порвало подушку. Я подумал, оно так же могло порвать лицо человека или даже живот. Насчёт три бежим в коридор, сказал я. Ты хватаешь ботинки, а я открываю дверь. Как только я распахну её, ты сразу же выбегаешь в подъезд. Не одеваемся, поняла? Я повторил ещё раза четыре, пока она не кивнула. «Оденемся в подъезде. Главное, выбежать отсюда до того, как он нас догонит. Готово?» «Мне страшно. И мне тоже. Но у меня есть палка, и я его ударю, если он приблизится к нам». Слёзы текли из глаз Маришки. Но она всё сделала как надо. На счёт три мы выскочили, пробежали мимо гостиной, мимо стула, который подпирал в ванную. «Откакал». Маришка схватила ботинки. Я отпер дверь в тот самый момент, когда в комнате что-то грохнуло. Маришка выскочила первой, я схватил куртки, ботинки и выпрыгнул следом. Дверь хлопнула так, что разбудила собаку на третьем этаже. Я повернул ключ в замке и смог наконец вдохнуть. Голова кружилась. Маришка надевала сапоги. Мы остались без оружия трубу я выронил в прихожей я передал Маришке куртку в подъезде было теплее, чем в квартире номер 5 и это меня нисколько не удивляло мы оделись и уставились друг на друга проверяли действительно ли все живы и действительно ли мы сбежали я заглянул в кошелёк 200 рублей проверил баланс карточек На кредитной карте было 4000. Этого хватит на одну ночь, а дальше разберёмся. Такси приехало через 20 минут, и мы отправились в гостиницу Гранта Венёв в центре. Там, где побольше людей и повыше этаж, подальше от земли, от подвалов, от тех существ, что скрываются под домами, в трубах, в канализационных люках, в подземных коммуникациях. Мы ехали туда, где побольше светлых углов, Ночных огни, свет в центре города заливают окна по ночам как днём. Мы сняли номер в гостинице и проспали до обеда. Но от пауков мы спрятаться не смогли. Они продолжали преследовать нас. Правда, только во сне. Я всегда считал, что в Екатеринбурге не так-то просто найти жильё, особенно по осени. Поэтому следующие события для меня стали чудом. Осенью студенты возвращаются после каникул, абитуриенты съезжаются в большой город. Яблоки уезжают от яблонь иногда и далеко. Жильё расходилось, как горячий айфон. Помню, как ты искал квартиру в 2004 году. Газета выходила утром, а вечером квартира была уже сдана. И тогда я наткнулся на ленивого риелтора. Она не захотела выезжать со мной на объект, назвала адрес и попросила перезвонить после встречи. Мы с хозяйкой квартиры договорились напрямую, чтобы не платить комиссию риэлтору. Это была идея хозяйки. В тот же вечер риэлтор позвонила мне и стала угрожать. Я оправдывался, а сам думал, зачем вообще согласился на обман. Риэлтор рассказала, что у неё уже были такие клиенты, и их потом находили со сломанными ногами. Мне было девятнадцать. Я жил в большом городе после маленького посёлка второй год. И, слушая прокуренный голос в трубке, я думал о том, а не сумасшедшая ли она. Я ведь даже её не видел. И, судя по голосу, она могла быть спятившей. Я мог бы просто повесить трубку и не отвечать на её звонки. Но так бы только подтвердил, что обманул её. Она могла бы отправить на адрес квартиры каких-нибудь психов. Эхо 90-х ещё звучало в закоулках, во дворах домов, а в спальных районах оно звучит и по сей день. Я слышал не одну историю о том, как кому-то сломали ноги из-за денег. А в данном случае речь шла о больших деньгах, ведь комиссионные составляли 3.000 руб., а по тем временам это половина хорошей зарплаты. Тогда всё обошлось. Она бросила трубку, видимо, поверила мне. Ну, как говорится, в старом анекдоте осадочек-то остался. Вот почему искать жильё было для меня стрессом. Я уже представлял эти долгие поиски, общение с сумасшедшими тётками и угрозы. Google за 2 секунды нашёл удобный портал, который показывал квартиры прямо на карте. Фильтр по району ЖБИ выдал несколько вариантов. Мы посмотрели фотографии. Одна квартира нам приглянулась. В новостройке, дому 2 года. 10 этаж, далеко от земли. И практически никакой мебели, только диван, стол на кухне и такой же стеллаж для книг, как у меня. На звонок ответил мужчина. Не занята ли квартира? Нет, только выставили объявление, хотя предыдущий квартиросъёмщик съехал месяц назад. Мы делали ремонт. Квартира оказалась чистой и свежей будто её построили на прошлой неделе. Окна выходили на солнечную сторону, откуда открывался вид на лес и на железную дорогу. Хозяин спросил, что нам нужно для нормального жилья. Я сказал, что только стиральная машина, и он тут же заказал её в интернет-магазине. Тут была застеклённая лоджия, а в ванной и кухне я обнаружил с закрытой решёткой вентиляционные отверстия. Выглядели они крепкими. В квартире было тепло. И мне так захотелось тут остаться, речь о Пале о бнять её, спасительницу нашу. Деньги мне одолжил Дима Рублёв. Так что в тот же вечер мы стали счастливыми жильцами квартиры 117 по улице Новгородцевой, дом 13Б. И пусть и номер дома чёртова дюжина, но как показала практика, в цифрах не обязательно прячется дьявол. Иногда он прячется в самой квартире. Вечером мы встретили в лифте Яну Соломину, Маришкину подругу из детского сада. Оказалось, что она жила на тринадцатом этаже. Девочки обрадовались встрече и стали прыгать прямо в лифте. Дедушка Яны перепугался и успокаивал девочек, а я смеялся. Я оставил Маришку и Яну, а сам отправился изволять вещи из квартиры номер 5. Возвращаться туда было всё равно, что спускаться в раскопанную могилу. Квартира будто поглощала все звуки с улицы. Шум машин, вой ветра всё умирало. В голову проникала мрачная тишина. И как я прожил здесь столько времени. Мысль, что мне придётся вечером лечь здесь в постель, заставила содрогнуться. Нет уж, После солнечной квартиры 117 я понял, что в этой квартире не просто хреново, не просто уныло, темно и холодно. Тут отвратительно, душно, влажно. Воздух умер. Умер вместе с предыдущими обитателями дома. Он застоялся и не двигался. И, возможно, где-то в закоулках квартиры остался ещё сгусток углекислого газа, который когда-то прошёл через лёгкие Сергея. Возможно, это был последний выдох. Я даже услышал, как спустя почти год он освободился из оков мёртвого воздуха, и до меня донеслось последнее слово Сергея: "Уходи". Я не стал закрывать дверь в квартиру, прошёл в ботинках. Мысль о том, что где-то тут сидит большой паук, не отпускала, поэтому я был осторожен. Стул по-прежнему держал дверь в ванну. Я прислушался. Тишина. Я поднял алюминиевую трубу от пылесоса, вооружился. Теперь, когда я осознавал, что у меня есть нормальное жильё, где я могу купаться в солнечных ваннах, я взглянул на старую квартиру по-новому. Не так, как раньше. Раньше это был мой дом, и я просто привык к некоторым его особенностям. Но сейчас я мог раскритиковать его и сказать, что же с ним не так. А не так было всё. Обои, даже покрашенные, выглядели старыми. Казалось, что они поглощают свет. Даже когда я включал лампу, становилось не намного светлее. Как же много тут было трещин, зашарканных мест, дыр от гвоздей в стенах. Ламинат протёрт и где-то вспух. И так много пыли, хотя и часто прибирался. Пыль была и в воздухе. И эта вонь, которую я даже не замечал, пахло чем-то застоявшимся. Такой запах бывает у мокрых носков, которые забываешь в пакете после спортзала. От вони заложило нос. Камень опустился на лёгкие. В комнате я взглянул на окно. Решётка, за ней высокий ржавый забор. Ничего не напоминает. Я жил в тюрьме. Добровольно поселился в ней. В голове складывались ответы. Вот почему последнее время мне было тяжело, почему не хотелось на работу, почему я болел целый месяц. Я забрал макбук, документы, пакет с одеждой для Маришки. Одежду перерыл, искал пауков размером с голову. На руках были перчатки, а воротник я поднял повыше. И всё время держал на готове трубу. В гостиной был чулан, тот самый, где я держал биту. Когда я только сюда заехал, то его закрывала шторка. Я её стёрнул и выкинул и гардину выкинул. Перекрасил чулан в ярко-красный кровавый цвет, чтобы он отделялся от серой гостиной. Там был турник и были настенные полки, где я хранил стройматериалы и инструменты. Также в чулане была перекладина с вещами на плечиках. И за вещами что-то шевелилось. Пиджак ходил ходуном. Я мог бы включить свет и проверить, что там пряталось, но у меня не было никакого желания. Кажется, я догадался, кто это. На п начинается, на к кончается. Через 2 секунды меня уже не было в квартире. Позже я уверил себя, что это была всего лишь тень, лишь моё воображение. Грузчики приехали на следующий день на газели, вытащили из дома вещи. Они их закидывали в кузов, а я проверял и перепроверял. Один из грузчиков заметил, что я делаю. Он сплюнул на землю, посмотрел на меня как на говно и сказал: "Нам нахер не нужны твои вещи, паря. Если бы мы воровали вещи клиентов, мы бы уже ползали по помойкам в поисках объедков. Если бы ты спёр у меня что-то из вещей, мне было бы плевать, потому что ничего ценного тут и нет. Хоть сейчас забирай" но я проверяю, не вынесли ли вы чего лишнего. — Например? — спросил он. — Кусок трубы? Раковины? И засмеялся. — Нет, — сказал я. — Человеческое лицо или руку на восьми лапах. Он перестал смеяться, повернулся к напарнику и покрутил у виска. Но когда я дал ему шесть сотен чаевых, он уже больше так не смотрел на меня. — пожало руку и пожелал хорошо спать на новом месте. Ничего лишнего они из квартиры не вынесли. Некоторые вещи они по моей просьбе отнесли сразу на помойку. Я забрал только ту мебель, которую не успела облюбовать плесень, и почти всю технику, кроме стиральной машины. Она была в ванной, а там зараза росла как на дрожжах. Все продукты оказались на помойке. Когда квартира стала пустой, Она уже не выглядела так уныло, потому что прятаться было негде. Квартира вдохнула полной грудью с облегчением. Может, ей и правда ей не понравился. Когда вспоминаю то время, на меня накатывает мороз, тот самый проникающий мороз. Вспоминаю, как ложился ночью в холодную постель, будто в могилу, как просыпался от холода часто спал полностью одетый, от чего потел и промерзал ещё больше. Как сутками гонял обогреватель, шумяще на всю квартиру, как грелся, бродя по улицам, как ловил редкие лучи солнца, стоя у окна в дальней комнате, как сражался с пауками. Для кого-то эта история покажется детской сказкой, кто-то справлялся с проблемами и похуже. Но дело не в том, у кого больше пауки, и холоднее дома. Суть в том, что каждый сам выбирает, где ему жить, как жить, и он полностью ответственен за своё существование. И он может изменить жизнь в любую секунду. Мы с Маришкой переехали за один день, хотя я сначала думал, что уйдёт не меньше недели. И квартира оказалась лучше из тех, где я когда-либо жил, и хозяин добрый. Он сказал, что Любые работы по дому будет делать сам, чтобы я не беспокоился. И лампы поменяет, и стиральную машину установит. И что-то, если надо прикрутить, тоже всё сам. Идеальное место. Я так сильно проникся к хозяину, что решил пойти к нему первому, как только выйдет эта книга. Заканчивайте строки, сидя на кухне. На улице ещё темно. Время — пять двадцать пять утра. Пятница. Прошёл год после переезда. Маришка у меня, она спит в комнате на диване. Но не потому, что Кристина уехала на соревнования. Теперь Маришка часто остаётся в этом доме. Тут живёт её лучшая подруга Яна, и, конечно, тут я. Теперь ко мне можно. Нет того ужаса пауков, нет страшных монстров и холода. Можно вдохнуть свободно. А если нам Надоедает сидеть в новой квартире, то мы выходим на прогулку. В трёх шагах — одна ухоженный парк, где можно покормить белок и уток, покидать камни на озере. И как только я переехал, чудо произошло и с моим кошельком. На электронную почту пришло письмо от московского оптовика. Они предложили стать официальным дилером новой торговой марки Sport Pita. И продукт оказался популярным. Я нанял курьера, а сам принимал заказы. Банковский счёт наполнился под завязку, и всё было хорошо. Пока 2 дня назад не произошло кое-что, и это не даёт мне покоя. Когда я переехал, начальник меня не понял, сказал, что я дурак, раз упустил такую квартиру. Его мнение разделили многие, кроме главного строителя Никиты Фомина. Однажды я оказался у него в кабинете, надо было подписать документы. «А я ведь тоже жил в этой квартире», — сказал он. «Правда? Я не знал», — сказал я, — и не погрешил против истины. «Ты-то съехал уже?» «Да, сбежал в ужасе, размахивая руками. Теперь я улыбался, вспоминая дни в той квартире. Но Никита не улыбнулся. Вот и я так же». «И сколько ты там жил?» Спросил я: "Год с небольшим?" "Я почти год, три сезона, третье не до конца". "И что? Как тебе там?" спросил Никита. "Да как-то не очень. Сыро, плесень на полки". Когда я произнёс последнее слово, Никита вздрогнул. Его глаза стрельнули в сторону, куда-то за шкаф около двери. Его губы слегка дёрнулись. Будто он хотел улыбнуться, но улыбки у него не получилось. Руки схватили ручку со стола. «Пауки, говоришь?» «Да, не люблю пауков. Хоть, говорят, они защищают жильё, мух едят и тараканов, но там такие пауки огромные, чуть ли не с собаку. Наверное, они едят больших насекомых. А какое самое большое насекомое, которое заполонило всю планету?» Никита смотрел куда-то вниз позади меня. Я даже обернулся проверить, может, что-то подкрадывалось ко мне сзади. На секунду представил, что лицо с лапами вылезло из вентиляции и подкрадывалось ко мне. "Я тоже съехал из-за насекомых", сказал Никита, и я обернулся. "Но не из-за пауков. Пауки меня не беспокоят. Они не очень-то страшные. Но вот" Он запнулся, Сделал паузу и продолжил. Э, я ведь жил там с детьми? Мой глаз дёрнулся. В горле пересохло. Что-то проскользнуло за шиворот футболки, что-то холодное. С детьми? Да, дальняя комната, где умер Сергей. Перед этим там жили мои дети. И это было детское. Блин, там же дико холодно. Не то слово. Это же ремонт там сделал. Ламинат постелил, обои, потолки всё покрасил, щели замазал. Бригаду вызывал туда. Всё сделали как надо. Но один хрен холодно и плесень ползла из подвала. И ничем её не убьёшь, блин. Так и лезет. Ага, это точно. Даже на посуде растёт. И на мебели, добавил Никита. И в лёгких. Мой старший сын Сёмка начал болеть, кашлял и кашлял. Такой мокрый кашель был. Жена водила его по врачам, говорила, что в квартире сыро, что из-за этого у него не проходит кашель. А я был так занят в те дни работой, что почти дома не появлялся, уезжал в командировки и поэтому не особенно заморочился за квартиру. Но потом у младшего, Савы, поднялась температура, и жена с обоими сыновьями легла в больницу. — Ну, думаю, пару дней отпуска им не повредит. Да и мне тоже. Пожить одному. Думал, высплюсь, наконец. Никита замолчал. Смотрел куда-то сквозь меня, сквозь стены, сквозь время. И говорил, не обращаясь ни к кому конкретно. Ручка выпала из рук, скатилась по столу и упала на пол. Никита не заметил. Сидел так же стал ковырять свои пальцы. Я ждал. Он молчал. Я открыл рот, но понял, что подходящих слов не было. И вдруг я осознал, что он сейчас скажет. И мне вовсе не хотелось это слышать. Ведь всё это время я убеждал себя, что не было никаких пауков. И с Маришкой мы об этом не говорили. Она вспоминала о квартире номер 5 редко. Я иногда говорила: "Помнишь, ты жил там, где очень холодно?" Я убеждала себя, что мы избежали из-за холода и плесени, но не из-за того бегающего по квартире лица. Я не думала о нём, чтобы оно не думало обо мне. Одна только мысль о том чудовище вызывает в голове жуткие вопросы: как такое существо вообще могло родиться на свет? Кто его создатель? После начинали роиться мысли и образы. Оно живёт под домом, в канализации, в городских коммуникациях. У него длинные сети, которые соединяют все дома, как интернет, и оно может забраться куда угодно. Вентиляция есть почти в каждом доме, как и трубы канализации. Я поёжился. Улыбка пропала. Жена и дети были в больнице, а я уснул перед телеком. И тут в ванной что-то грохнуло. Я проснулся, но смотреть-то не пошёл, думал, что-то с полки упало. Может, шампунь или какой пузырёк. Уже на их было навалом, как и у всех баб. Ну ей пофигу. Упала и пофигу. Упало и упало, утром пойду зубы чистить, поднял, так и уснул. Но потом что-то снова грохнуло. Тогда я встал с дивана, думал, увижу мышь или ну точно не то, что увидел. Он сглотнул его взгляд задержался на мне. «Лицо или руку?» — спросил я и тут же пожалел об этом. Как бы придурком не прослыть после таких слов. Некий-то нахмурился, покачал головой. И тут его голос повысился, будто он что-то себе прищемил, лицо скисло и губы превратились в волнистую линию. «Это была сороконожка!» Огромная мать его сороконожка. Я таких никогда не видел. Честно, размером с ну, со щуку. Причём не хреновую такую щуку, представляешь? Я когда рассказал об этом водителю нашему Коле, он долго смеялся надо мной, не поверил. Да я и сам бы не поверил, если бы кто-то мне рассказал такое. Я верю, сказал я. Я убил эту тварь шваброй, хотя меня трясло от одного её вида. И смыл в унитазе, а потом напился. «Понимаешь, почему?» Я кивнул. «Я всё представлял, что где-то в квартире сидит ещё одна такая же. И ждёт, когда я усну. Под ванной была дыра, но я её заделал. Но в этой чёртовой квартире таких дыр миллион. Поэтому я уехал к другу на такси. Не стал ему говорить, даже когда напились. На следующий день собрал вещи. Позвонил жене и сказал, что мы съезжаем». Она так обрадовалась, что у меня от сердца отлегло. Мы переехали сначала к Светкиным родителям, а потом уже сняли другую квартиру. Сейчас-то уже живём в своём доме. Я никогда не рассказывал об этом ни Сергею, ни Саше, или как там его. Они жили после меня. Им вроде бы нравилось в этой квартире. Никита откинулся в кресле, уставился в потолок. "Судя по тому, как быстро ты сбежал оттуда, Тебе там не понравилось. Но я не буду спрашивать тебя, действительно ли ты сбежал из-за холода, а может, из-за чего другого, ползущего по стенам. Если ты уже и забыл, то это хорошо. И я тоже пытаюсь забыть. Ну иногда вспоминаю. Вспоминаю ту сороконожку и думаю, что она очень мне напоминала. Повисла пауза то напоминало позвоночник. Такая кривая тварь. Он провёл пальцем в воздухе, изобразив букву S. А её лапы, ближе к голове очень длинные, напоминали рёбра. Рёбра позвоночник. Не хотел бы я увидеть человека, составленного из таких насекомых полностью. Никита засмеялся. Лицо говоришь или рука? сказал он. «Ладно, шучу. Это уже не важно. Я ведь убил эту тварь». Я стоял молча. Сверлил его взглядом. Не мог пошевелиться. Я буквально увидел, как паучья рука поднимает крышку подвала, и оттуда на поверхность выбирается тварь, составленная из насекомых. И она бродит в темноте по квартире, Пока я был на прогулке с Маришкой, раздался звонок, и мы оба подпрыгнули. Никита взял трубку. "Да? Что? А, привет". Он зажёл микрофон рукой и сказал: "Ладно, потом как-нибудь ещё поговорим". Я кивнул, махнул рукой и выплыл из кабинета как призрак, забрал с собой булыжник, который до этого тягатил Никиту. Я нёс его в нагрудном кармане, хотя такого кармана У меня сегодня утром ещё не было. Его слова не дают мне покоя. Что же скрывалось в той квартире? И не станет ли оно искать меня или Никиту, чтобы отомстить за испорченную руку и позвоночник? Не заберёт ли недостающие кусочки пазла у нас? Я гадаю, увижу ли то лицо через решётку вентиляции? Услышу ли, как оно скребётся в трубах? Ну, сюда ему не забраться. Всё надёжно закрыто. Нет никаких дыр. И живём мы на 10-м этаже. И когда я остаюсь один, мне кажется, что кто-то скребётся за стеной. Может, это соседский пёс? Правда, я никогда не слышал, чтобы он лаял. Но ведь бывают спокойные и тихие собаки. Я верю, что ничего такого не живёт в подвале той квартиры. И что оно не охотится за мной. Но, как я упоминал, меня смущает только то, что произошло 2 дня назад. Никита оказался в реанимации. Дмитрий Воронов, директор, рассказал о несчастном случае на стройке. Никита повредил спину. Мужики из строительного отдела шепчутся, что у Никиты вырвало позвоночник практически с корнем. Не знаю, правда ли это но те, кто видел Никиту, говорят, что он долго не протянет. Мы всем отделом собираем материальную помощь для его жены. В этой ситуации меня успокаивает одно, что рука — не настолько важный орган. Я смогу жить и без неё».